о выполнении заданий Якира и Берзина по подготовке банд и закладке для них оружия, как сформулировал это Ворошилов. Эти партизанские базы были уничтожены, а они, кстати сказать, очень пригодились бы в сорок первом году, когда можно было бы воспользоваться ими вместо того, чтобы делать неудачные попытки их наново восстановить. Командир седьмого кавалерийского корпуса Григорьев был вызван в партийную комиссию Киевского военного округа, где ему предъявили обвинения в связях с врагом. Затем ему позволили вернуться к исполнению обязанностей и лишь на следующий день арестовали. Как мы видим, НКВД уже не чувствовал необходимости арестовывать старшего офицера немедленно после того, как обвинения делали его обречённым.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 Командование Белорусским военным округом после казни Уборевича принял его судья, командарм Белов. Но как только он прибыл в Минск, у него начались тяжелые неприятности. 15 июля был арестован комкор Сердич, командир югославского происхождения, как принадлежавший к гнезду Уборевича. Белов предпринял неблагоразумную попытку защитить Сердича.